Глава двадцать Влад и Есения. Влад. Как только самолет приземляется в столице, я набираю Есению. Гудки идут, но трубку никто не берет. Сказать, что я в ярости, не сказать ровным счетом ничего. Чувствую себя дерьмово. Уверен, что этого бы не произошло, будь я в городе. И самое отвратительное во всей ситуации — Что в моей голове пару раз мелькала мысль вернуться пораньше. Черт возьми, урою, ублюдка. Лис, набирая лучшего друга, я в городе, узнал что-нибудь. Пока нет. Дома его нет, в отелях не останавливался, а на самолете или поезде без нашего ведома не умчиться, серьезно говорит Костя. Если на такси куда двинул, то здесь чуть сложнее. Пока не отследили, Бер. Я тебя понял. Есения, с тобой, касаюсь лба правой рукой на несколько секунд, закрывая глаза. Нет, Соболева приезжала, а Сеня должна была навестить Кристину, говорит друг настороженно. Ты звонил Есении? Не отвечает, коротко отвечаю я. Волнение нарастает в геометрической прогрессии, а в голове на батом отдается фраза, которая будто чем-то тяжелым давит на грудь. Ты их потерял. «Бер, как что-то смогу выяснить, я позвоню», говорит Лис и сбрасывает вызов. Дружище понимает, что в данный момент лучшим утешением послужит информация, а не бесполезные разговоры. Направляясь к отцу домой, по пути звоню Кристине. От бывшей супруги узнаю, что Есения давным-давно уехала от нее. До отца дозвониться не удается, поэтому остается надеяться, что он находится дома. На часах восемь вечера. Начинает смеркаться. И, по правде говоря, я не имею ни малейшего представления, где искать мою семью. Автомобиля отца возле дома нет, но свет горит. Возможно, Ирина в курсе событий. Хочется надеяться, что здесь я найду какую-то зацепку. Вдохнув прохладный весенний воздух, вхожу в дом. «Отец, ты дома?» — громко спрашиваю я. «Да, здравствуй, сынок!» Радостно приветствует меня отец, но выражение его лица мгновенно меняется, как только он видит моё. «Сын?» «Я так понимаю, ты не в курсе?» Раздраженно спрашиваю. «Разумеется, я злюсь не на него». «В курсе чего? «Я только вернулся», — взволнованно произносит он. «Сегодня планировал поработать дома, но пришлось ехать в офис». «Влад!» Со второго этажа слышится голос Ирины. Я не могу до нее дозвониться. Прокатилась по всем местам, где Сеня только может быть, но ни ее, ни Сонечки нигде нет. О чем вы оба говорите? Где девочки? Недоумевает папа. Серж, Дима выкрал Соню из садика, а теперь пропала Есения. Почти шепотом произносит женщина. Влад, почему их до сих пор не ищут? Грубо спрашивает отец, непроизвольно касаясь сердца. Ищут папа. Ищут. Я тяжело вдыхая воздух через нос, потирая виски. Но пока безрезультатно. Этот ублюдок, похоже, все просчитал. Погоди-ка. Сеня уехала на моей машине? Мы же можем определить ее место расположения. Так, где мой мобильник? В глазах отца загорается надежда. Я брал своего зверя из салона. Полная комплектация отличная сигналка, а самое главное что с помощью приложения я могу легко определить, в какой точке земного шара находится мой автомобиль. Мужчина роется в своем мобильном. Далековато от города она забралась. Машина находится рядом с базой отдыха. Влад, ты знаешь это место. Отец поворачивает телефон экраном ко мне. Разумеется, я знаю, где это. Будь ситуация несколько другой, то я провалился бы в воспоминания шестилетней давности, но в данный момент... «Моей основной задачей является спасение моих любимых, поэтому ностальгию оставлю на потом». На бешеной скорости я лечу по трассе в сторону базы отдыха, где, предположительно, находится Есения. В голове крутится одна мысль. «Только бы с моими девочками все было в порядке. Спустя столько лет мы снова встречаемся не для того, чтобы разойтись в разные стороны». Примерно на середине пути к базе раздается звонок. Это Лис. Бер, появилась зацепка. Он за городом, судя по ориентирам. На базе отдыха. Девочка с ним по слогам разжевывает. Да, я как раз направляюсь туда. Механически произношу я, уставившись в лобовое стекло. Влад, мои ребята уже выехали в сторону базы, сообщает Лисенский. Если от меня еще что-то потребуется, звони. «Спасибо, друг». Голос предательски дрожит. «Думаю, с этим ублюдком я справлюсь самостоятельно». Я сбрасываю вызов, по-прежнему крепко сжимая свой мобильный. Эмоции рвутся наружу, и подавлять их я больше не намерен. Подонок. Сквозь зубы цежу я, когда вижу отцовский автомобиль на парковке. На мгновение испытываю облегчение, потому как... Есения здесь. Остается только найти ее и дочь. Сегодня меня на ресепшене встречает управляющая этой базы. С ней уж точно проблем не будет. «Влад, какие люди!» Давненько мы не виделись. «Тебе отдохнуть?» — игриво спрашивает она. «Что ж, не позвонил заранее». «Привет, Лиля. Рад тебя видеть». Натянуто улыбаюсь. «Я по очень важному делу». Несколько часов назад у тебя должен был остановиться мужчина с ребенком. Мне нужно знать, где они. Давай опустим момент конфиденциальности, потому как с ним моя дочь, а он является ее отцом по документам, которые мы еще не успели переделать. Ох, Влад! Тяжело вздыхает девушка. Улыбка моментально слетает с лица управляющей, как только она начинает понимать всю серьезность ситуации. Да я их сама лично записывала, некоторое время назад. Он говорил девочке, что скоро приедет мама, и они, наконец, встретятся все вместе, без лишних глаз. «Лиль, девушка приезжала?» — спрашиваю я. Да, она показала документы, и я проводила ее в номер. Она лишь неестественно улыбалась. Так, как обычно улыбаются люди, если едва сдерживают слезы, рвущиеся наружу. Лили качает головой, после чего выдает мне дубликат ключа от номера, где остановился Дмитрий. Честно говоря, я подумала, что муж с женой просто поругались. Всякое бывает. А тут, похоже, дела обстоят куда серьезнее. Спасибо. Я твой должник. Выхватываю ключи, после чего мчусь к нужному корпусу. В номере никого нет. Я выхожу на балкон, бросая на территорию беглый взгляд. Повсюду зажигаются фонари. И неподалеку от озера замечаю какое-то движение. Это точно они. Захлопываю двери со всех ног, бегу к ним. Еще немного, и я окажусь рядом. Сменяю бег на шаг, прислушиваясь к тому, что творится в нескольких метрах от меня. «Дима, ты пугаешь ребенка», звучит взволнованный голос Есении совсем рядом. «Чего ты хочешь от нас? Вы уедете со мной». «И это не обсуждается», — грубо говорит ублюдок. «Зачем?» — совсем тихо спрашивает Есения. «Потому что без вас там я труп», — отвечает он. «Ты и здесь труп», — зло я набрасываясь на подонка. «Борьба с ним продолжается до тех пор, пока я не чувствую у себя в плече острый предмет и неожиданную оглушающую боль». Есения. Решение приехать на базу оказывается спонтанным. Дело в том, что Дима знал, как мы однажды большой компанией отмечали здесь день рождения. И по какой-то причине он довольно часто вспоминал об этом. Я не сразу нахожу Диму с Соней. Не застав их в номере, бегаю по огромной территории базы от одного корпуса к другому. В конце концов, спустя некоторое время поисков я нахожу своего ребенка и пока еще мужа. У озера соня кидает камни в воду а взгляд димы направлен в сторону лесного массива картина представшая моим глазам кажется милой если не знать обо всех нюансах первым делом я бросаюсь к ребенку убедиться что с ней все в порядке сердце стучит как бешеное а к горлу снова подступает ком но в настоящий момент нет места сентиментальности поскольку сделана только половина дела найти ребенка И забрать ребенка, не одно и то же. Гнев к Шахову моментально сменяется на всепоглощающую любовь к Соне. Поэтому все то, что я собиралась высказать Диме, уходит на второй план, обнажая мои чувства к ребенку. Да и при дочке выяснять отношения — это последнее дело. «Мамочка, ну наконец-то!» — сердито восклицает мой ребенок. «Дима сказал, что мы должны дождаться тебя и вернуться в Канаду все вместе». Дует губки Сонечка, после чего шепотом продолжает: Но я не хочу в Канаду. Малыш, не переживай, думаю, мы договоримся с Димой. Говорю ребенку о том, в чем сама совершенно не уверена. Но сейчас главной задачей является успокоить мою девочку. Я продолжаю обнимать Сонечку, намеренно не замечая пристального взгляда Шахова. Дима ждет реакции чтобы я набросилась на него, высказывая все, что думаю о нем. Этого не произойдет по простой причине. Я не доверяю Диме. В одно мгновение мужчина оказывается рядом со мной, забирая сумку. Перцовый баллончик, приобретенный на всякий случай, конечно же, остается в ней. Как и мобильный. Как ты мог? Как можно спокойнее, произношу я. Внутри все кипит. Сложно совладать с эмоциями, когда в ответ на вопрос ты наблюдаешь нездоровую усмешку. Я всего лишь забрал ребенка из садика. Облегчил тебе жизнь с твоим любовничком. Вся грязь выливается наружу. Мне не хочется, чтобы Соня это слышала. Все успели? «Где вы были?» — грозно спрашиваю я, меняя скользкую тему. «Гуляли?» — как ни в чем не бывало, отвечает он. Мужчина отворачивается к озеру и пристально вглядывается куда-то вдаль, будто ожидает чего-то. Где гуляли? После двухминутной паузы я беру Соню за руку и разворачиваюсь, чтобы уйти. «Я тебя не отпускал», — резко говорит мужчина. «Что?» — переспрашиваю я, не веря своим ушам. Идем. Уже темнеет. Он быстро поднимается со скамейки и равняется с нами. Есть разговор. Вряд ли эта беседа сулит что-то хорошее, но выбора в данную секунду просто нет. Я, взяв дочку за руку, послушно плитой за Димой. А через несколько секунд мы оказываемся в небольшом парке, находящемся на территории базы отдыха. «Мам, я хочу кушать», — совсем тихо говорит ребенок. «Маленькая моя, вы с Димой не ели сегодня?» Уточняю я в ответ на что получаю утвердительный кивок. «Как же я...» Ненавижу этого человека. Он тем временем начинает пространный монолог о своих проблемах. Я мало что понимаю, но Дима вызывает страх взрослыми разговорами, в которых речь идет о вещах криминального характера. Соня все ближе прижимается ко мне в надежде защититься от грубых и совсем непредназначенных для детских ушей высказываний. Кажется, еще немного, и ребенок просто расплачется от переизбытка негативных эмоций. Несколько раз я намереваюсь уйти, но Дима демонстрирует нож, который находится у него в правом кармане джинсов. Поэтому я просто стою на месте, обнимая Соню, и выжидаю момент, когда смогу подобраться к сумке и вытащить из нее баллончик. «Ты хоть представляешь себе, через что я прошел, чтобы добраться до вас?» Рычит Дима, как только видит меня. Соня не отходит от меня ни на шаг. Шахов пугает ее. «Я знал, что ты приедешь сюда. И именно это мне и нужно было. Рад, что дружка своего не притащила. Соображаешь, милая?» Слова моего мужа сбивают с толку. Он никогда не был таким. Такого Шахова я боюсь. Неизвестно, что еще он может выкинуть. «Дима, мы сейчас просто уйдем». Волнение растет с каждой секундой. «Совсем скоро нас разведут». И все это закончится. Этого не будет, громко восклицает мужчина. Вы поедете со мной. Мы вылетаем первым же рейсом. Нет, глухо произношу я. Есения. Он подходит ближе, но я отшатываюсь от него, пряча за спину Соню. Так нужно. Вы должны поехать со мной. У меня трудности. Как только я их решу, Дима на некоторое время заминается. Мы разведемся. «Какие проблемы?» — спрашиваю я, отступая еще на один шаг. «Есть трудности с бизнесом», — уклончиво отвечает Шахов, после чего засовывает руку в карман джинсов, демонстрируя блеск холодного металла. «Наш разговор не закончен, Есения?» «Так и решай свои проблемы самостоятельно. Как они касаются меня и Сони?» Голос слегка дрожит, но я стараюсь держать себя в руках. По периметру парковой зоны зажигаются фонари, и я перевожу взгляд Диме за спину, услышав небольшой шорох. Опускаю глаза вниз и замечаю на асфальтированной дорожке тень человека, даже не надеясь, что это может быть Беркутов. Сегодня будний день, и на базе кроме нас почти никого нет, поэтому в случае необходимости обратиться за помощью можно будет только к обслуживающему персоналу. Они никак не касаются вас. Я сам вляпался во все это дерьмо. — рычит Дима. — Но так уж вышло, что теперь только вы можете помочь мне. Я ни черта не понимаю, Дима. Меня охватывает ярость, что человек при помощи меня и маленького ребенка хочет разрешить свои проблемы, которые касаются даже не семьи, а его бизнеса, о котором за все это время я толком ничего и не знала. «Да что тут понимать?» — повышает голос Шахов. «Дима, ты пугаешь ребенка. Я крепче прижимаю Соню к себе, чувствуя, как ребенок дрожит, едва сдерживая поток слез. «Что ты хочешь от нас?» «Вы уедете со мной». «И это не обсуждается», — грубо говорит мужчина. «Зачем тебе это нужно?» «В очередной раз я пытаюсь докопаться до истины и выиграть время». «Потому что без вас там я труп», — отвечает он. Влад появляется неожиданно, набрасываясь на Шахова. Мужчины падают на асфальт, и это последнее, что я вижу. Понимаю, что медлить нельзя. Хватаю Соню на руки и бегу на ресепшн в поисках приятной девушки-администратора. Срочно нужен телефон. Командую я, потому как мой остался в сумке, которую отобрал Дима. «Где охрана?» «У вас на территории драка!» Девушка передает мне мобильный, после чего выбегает на улицу. Я набираю номер Лиса. Помню его наизусть, поскольку Катин отличается только на одну цифру. Они заказали практически одинаковые номера в юности, когда еще были близкими друзьями. Лис, начинаю я. Сень, я уже здесь, отвечает лучший друг Беркута. И сбрасывает вызов.